Часть вторая. Франция. 1916. Глава первая. Джек Фаербрейс лежал в 45 футах под землёй, повернувшись лицом к сотням тонн, нависавшей над ним французской почвы. Он различал деревянное пыхтение насоса, который накачивал воздух в туннель. Большая часть этого воздуха достигала Джека уже многократно использованной. Спину его подпирала деревянная крестовина. Вытянутые в сторону врага ноги упирались в глину. Специально приспособленный для этой цели лопаткой, он отковыривал куски глины, наполняя ими мешок, который передавал затем своему напарнику Эвансу, и тот уползал с ним в темноту. Джек слышал, как молотки стучат по доскам, которыми за его спиной обшивали стены туннеля. Однако там, где он трудился, на самом переднем краю, в забое, никаких гарантий того, что проход удержится и его не засыплет глиной, не существовало. Глаза Джеку заливал едкий пот, заставляя мотать головой из стороны в сторону. Туннель здесь был ещё узок. 4 фута в ширину, пять в высоту. Джек бил и бил лопатой в глину перед собой, рубил её так, словно ненавидел. Он уже потерял счёт времени, проведённому в подземелье. Легче было не думать о том, когда его сменят, а просто рыть дальше. Чем упорнее трудился Джек, тем более лёгкой казалась работа. Прошло часов, наверное, 6 а то и больше с тех пор, как он в последний раз видел дневной свет. Если называть светом узкую полоску зелёной дымки, тянувшейся, озаряясь беспорядочными разрывами снарядов, над низинами, по которым пролегала французско-бельгийская граница. Вернуться в местную деревню, где было расквартировано подразделение Джека, солдаты не могли. Бои на этом участке фронта шли настолько ожесточённые, что без поддержки подземных частей наземным не удалось бы удержаться в окопах. Ну и минёрам нужно спать, хотя бы время от времени, в палатках, разбитых над входами в шахты или в окопах пехотинцев. Чьи-то пальцы стиснули локоть Джека. «Джек, ты там нужен. Тёрнер услышал что-то ярдах в двадцати отсюда. Пошли». Эванс стащил его с крестовины. Джек с трудом повернулся, стянул с себя пропитавшуюся потом фуфайку и пополз завилявшим задом Эвансом туда, где можно было встать на ноги. После глиняной стены, в которую он смотрел так долго, даже мгла, уже обшитого досками участка тоннеля показалась ему наполненной светом. Он поморгал в полумраке. «Вот здесь, Фаербрейс!» Тёрнер говорит, что слышал, как кто-то копошится за стеной. Капитан уир нелепого вида всклокоченный человек в лёгких парусиновых туфлях и штатском свитере, подтолкнул Джека к испуганному Тёрнеру, отдыхавшему, опираясь на кирку, и даже в жарком туннеле, подрагивавшему от усталости. «Здесь, точно?» — подтвердил Тёрнер. «Прижался ухом вот к этой доске, а за ней что-то шевелится. Это не наши точно тебе говорю». Джек тоже приник к стене туннеля но услышал лишь ритмичное пыхтение воздуха в свисавшем с потолка рукаве насоса. «Придётся отключить подачу воздуха, сэр», — сказал он Уэру. «Господи!» — простонал Тёрнер. «И так дышать нечем!» Уэра отправил на поверхность посыльного. Через две минуты шум стих, и Джек снова опустился на колени. Пользоваться своим на редкость тонким слухом ему приходилось частенько. Прошлой зимой в двух милях к югу от Ипра Он опустил голову в стоявшую на дне окопа до половины заполненную водой бочку из-под моторного топлива и держал её там чуть не до потери сознания. Он и сейчас предпочитал бездыханную тишину туннеля, гулу от которого закладывало уши. Все замерли неподвижно. Уир прижимал палец к губам. Джек глубоко дышал. вслушиваясь тело его понемногу затекало от напряжения. Какие-то звуки он слышал, далёкие и нерегулярные но сомневался в их происхождении. Если они из предосторожности покинут туннель, а звуки окажутся эхом артиллерийского огня или передвижения какой-то части по поверхности, они потеряют время. С другой стороны, если звуки исходят от немцев, роющих в противоположном направлении свой туннель, а он не сумеет этого установить, они потеряют нечто большее — человеческие жизни. Необходима полная уверенность. «Ради бога, Фаер Брейс!» — прошипел ему в ухо Уир. «Воздуха уже почти не осталось». Джек поднял руку. Ему нужно было убедиться, не слышит ли он отчётливые удары по доскам, прибиваемым к стенам туннеля. Кроме того, если подкоп проходит очень близко, иногда удаётся различить и звуки, производимые лопатами или мешками с землёй, которые выволакивают на поверхность. Ещё один удар. Отчётливый, но недостаточно гулки для дерева. Похоже, это снаряд ударил в землю, покачнув её. Джек снова напряг слух. Но тут его сбил с толку глухой стук, словно рядом уронили на землю мешок картошки. Это Тёрнер повалился на пол туннеля. И Джек принял решение. «Артиллерийский огонь», — сказал он. «Вы уверены?» — спросил Уир. «Да, сэр. Насколько это возможно?» «Хорошо». «Передайте наверх, пусть включат насос. Возвращайтесь к крестовине, Файрберейс. Вы двое поставьте Тёрнера на ноги». Джек пополз ногами вперёд в темноту. И когда добрался до места, Эванс помог ему снова устроиться на крестовине и вручил лопату. Джек врубался в почву, стеной стоявшую перед ним, и радовался тому, что в руках у него снова простой до примитивности инструмент. За его спиной невидимый Эванс сгребал глину. Под конец их смены воображению Джека начали являться картины совсем другой жизни. На секунду ему представилось, что он стоит в освещенном баре лондонского паба, поднося бокал с пивом к лампе и глядя в висящее за стойкой бара большое зеркало в золоченой праве Яркое отражение заставило Джека замигать, и мерцание в глазах вернуло назад реальность глиняной стены перед ним. Эванс копошился сзади. Джек снова ударил перед собой лопатой и услышал, как хрустнули суставы рук. Эванс шёпотом выругался. Джек закинул руку назад, осуждающе сжал его плечо. Эванс пытался зажечь свечу, но кислорода не хватало. Спичка сгорала ярко-красным огоньком, а фитиль не поджигала. Двое мужчин замерли, прислушиваясь. Однако различили лишь усиленный тишиной хрип собственного дыхания и ничего больше. Они дорылись до края света джек ощущал запах сырой земли к которому примешивался исходивший от эванса запах пота он привык что за спиной негромко шумят солдаты вручную аккуратно прижимая к глине доски образующие стены туннеля теперь не раздавалось даже этих осторожных звуков узкий туннель смыкался вокруг них джек почувствовал как пальцы эванса впились ему в руку воздух снова скрипом вырвался из его легких Похоже, сзади что-то стряслось. «Ладно», — сказал Джек. «Сними меня с этой штуковины». Эванс вытянул из-под него деревянную подпорку, помог перевернуться на живот. Они поползли назад и спустя недолгое время увидели свет лампы. В узком туннеле стоял, пригнувшись и держась за ухо, Уир. Заметив их, он махнул рукой. «Прижмитесь к стене». И открыл было рот, чтобы объяснить, в чём дело, но не успел. В туннеле что-то громыхнуло, и мимо них пронёсся огромный ком, слепленный из земли, камней и останков четырёх человеческих тел с оторванными конечностями и головами. Давление воздуха распластало Джека Эванса и Уира по стене, убрав их с пути смертоносных осколков чужих жизней. Джек увидел часть лица и клок волос Тёрнера, ещё державшихся на черепе, который, прокатившись мимо, остановился при входе в узкую часть туннеля уходившую к месту, где он, Джек, только что кромсал землю. Чья-то рука с капральской полоской на рукаве упала у его ног, однако большую часть трупов взрыв вбил в глину. «Уходим, пока не рвануло ещё раз», — сказал Уир. Кто-то из окопников уже спускал в темноту только что зажжённую лампу. Джек взял Эванса за плечо. «Уходим, малыш. Быстрее!» Наверху смеркалось, шёл дождь. Санитары с носилками торопливо протолкнулись мимо Джека, стоявшего, вдыхая сырой воздух, у выхода из туннеля. Уир, распустив своих людей, отправился на поиски полевого телефона. Джек, постояв немного, пошёл к своему месту в траншею. «Тебе письмо, Джек», — сказал Билл Тайсон. «Утром почта пришла». Они сидели, съёжившись под деревянной рамой с натянутой поверх неё плащ-палаткой. Артур Шоу, третий в их укрытии, пытался заварить на примусе чай. Письмо пришло из Эдмонтона, от жены Джека. «Мой милый Джек», — так оно начиналось, — «как ты?» Джек сложил его и спрятал в карман. Он не мог заставить свой мозг настроиться на далёкий мир, существование которого подтверждалось почерком жены. И боялся, что ничего в письме не поймёт, что жена может сообщить ему какую-то важную новость, Отоскользнёт от его уставшего сознания. Он отхлебнул вынесенного шоу из сумрака чаю и сказал: "Тёрно рубит, и по крайней мере, ещё двое". "Ты ничего не расслышал?" спросил Тайсон. Расслышал, но подумал, что это снаряды. А там, похоже, подкопрыли". "Не расстраивайся", сказал Тайсон. "Каждый может ошибиться". В воздухе раздался виск и ярдах в ста справа от них разорвался очередной снаряд. «Новости есть? Когда нас отсюда выведут?» — спросил Джек. «Вроде бы завтра», — ответил Шоу. «Не понимаю, правда, как мы будем выбираться с передовой под таким обстрелом. Уир ничего не говорил?» «Он, похоже, сам ничего не знает». Трое мужчин смотрели друг на друга усталыми, ничего не выражающими глазами. Тайсон и Шоу провели бок о бок уже год, с того времени, как завербовались в армию, привлечённые платой, шесть шиллингов в неделю, предлагаемые людям с опытом подземных работ. Оба были нитингемскими шахтёрами, хотя Тайсон под землю почти не спускался, занимаясь главным образом обслуживанием машин. Шоу уверял, что ему 31 год, но мог быть и 10 годами старше. В туннеле он, не щадя сил, работал вьючной лошадью, хотя воинская дисциплина, какую полагалось соблюдать пехотинцам, никакого энтузиазма в нём не вызывала. В жизни Джека они заменили двух его земляков-лондонцев, с которыми он когда-то работал на строительстве центральной линии подземки. Оба, Аллен и Мортимер, погибли год назад при взрыве на Мессинском хребте под Ипром. Джек, уже тогда обзаведшийся иммунитетом от смерти, позволил их белым лицам уплыть из его памяти. До дружбы с Тайсоном и Шоу он с снизошёл без большой охоты, но вскоре к собственному огорчению обнаружил, что она стала для него важной. Укладываясь спать, он позволял Шоу пристраивать голову ему на колени, сложенные так, чтобы они смотрели в тыл. Джек старался не вытягивать ноги вдоль окопа. Иногда он, просыпаясь, обнаруживал, что по его лицу ползает крыса. Впрочем, бывало, что он часами лежал без сна, и душа его разрывалась между страхом перед снарядом, что погребёт его в той самой земле, под которой они все ползали, и неодолимым желанием отключиться, наконец, от неумолчного шума. Они спали на деревянном настиле, доски которого, казалось, прижимались прямо к костям. Даже толстобокий и широкоплечий Шоу служил метавшемуся и вертевшемуся в полусне Джеку плохой заменой подушки. Под плащ-палатку заглянул капитан Уир. К его белому свитеру добавилась непромокаемая накидка и резиновые сапоги по колено. вынуждены в тоннеле, Шоу», — сказал он. «Я знаю, вы работали там нынче утром». Однако людям, расчищающим завал, требуется помощь. И вы, Тайсон, тоже там пригодитесь. Мне в 10 в караул заступает сэр. Вас заменит фаербрейс. Давайте, пошевеливайтесь. Расчисткой руководит сержант Адамс. Идите и доложите ему, что поступаете в его распоряжение. Да пей мой чай, Джек, — сказал Шоу. Не оставлять же такое добро крысам. После того, как они ушли, Джек попытался уснуть. Однако нервное возбуждение не давало ему отключиться. Закрывая глаза, он снова видел перед собой темную стену в конце туннеля и слышал неожиданную тишину, заставившую его и Эванса прервать работу и затаить дыхание. Он не корил себя за то, что не сумел обнаружить рывших подкоп немцев. Он сделал, что было в его силах, а погибших солдат все равно ждала смерть, быть может, даже худшая. Они могли наглотаться газа или остаться лежать брошенными на ничейной полосе. Те, кто сейчас под землёй, найдут оторванную голову Тёрнера и похоронят вместе со ошмётками тел и клочьями мундиров, которые удастся извлечь из туннеля. Джек представил себе, как большие руки Шоу перебирают разбросанную взрывом землю. На миг его сморило, но мышцы тут же резко свело судорогой, и Джек проснулся, напряжённый, как перед дракой. Махнув рукой на сон, он достал из нагрудного кармана письмо и запалил агарок свечи который отыскал в боковом кармане вещмешка Тайсона. «Мой милый Джек, как ты? Все наши мысли и молитвы о тебе. Мы каждый день открываем газеты и первым делом просматриваем списки убитых и раненых. Судя по всему, там, где ты сейчас, ничего нового пока не происходит. У нас гостит твоя мама. Она просит передать тебе, что получила твоё письмо, и собирает для тебя ещё одну посылку с мылом, сигаретами и садовым крыжовником». Надеюсь, он не перезреет, пока посылка будет в пути. Мне очень неприятно сообщать тебе об этом. Но наш малыш Джон заболел. Ему было очень плохо. Доктор сказал, что это дифтерит. Последнюю неделю он пролежал в тотномской больнице. Теперь ему немного лучше, но температура всё ещё очень высокая. Сам понимаешь, достать лекарства и найти врачей сейчас нелегко. Почти всё уходят на фронт, солдатам. И это правильно. Когда не спит, он в хорошем настроении. Мы навещали его в больнице. Он просит передать тебе привет. Мне жаль огорчать тебе такой новостью, но думаю, всё обойдётся. Он очень соскучился по тебе и любит тебя, я знаю. Мы молимся за тебя. С любовью, Маргарет. Вместе с почтой доставили пайки. Жестянки с тушёнкой Джек приберёг для дневной трапезы. Зато хлеб и джем пришлись как нельзя более кстати к чаю. У него ещё оставалось полкружки. Проголодавшийся под землей Джек быстро проглотил то и другое в импровизированной столовой, оборудованной в начале одного из ходов сообщения. Иногда от солдат, доставлявших сюда пайки, можно было услышать недостоверные новости о передвижениях частей и разработанных в тылу планах. Но сегодня все молчали. Джек, поев в тишине, вернулся на свою позицию. Его сын Джон родился восемь лет назад когда без малого сорокалетняя Маргарет почти рассталась с надеждой завести детей. Он был ясноглазым мальчиком, худощавым и светловолосым, с мечтательным выражением лица, нередко оживлявшимся пронзительным смехом. Физическая хрупкость соединялась в нём с простодушием. Мальчишки с их улицы терпели его и принимали в свои игры, если не хватало других партнёров. Он был вратарём в их обходившихся без судейства футбольных матчах однако к крикетной бите его подпускали лишь в случае крайней необходимости. Вглядываясь в старательный почерк жены, Джек пытался представить себе лицо мальчика. Различить его в темноте дождливого вечера, который рассеивал лишь свет от огарка Тайсона, было трудновато. Джек закрыл глаза, и память нарисовала ему колени сына под поношенными серыми шортами, большие зубы, которые он, смеясь, выставлял напоказ Непричесанные волосы, которые Джек временами ерошил отцовской рукой. О доме он на фронте почти не вспоминал. В его бумажнике лежала фотография Маргарет, но не Джона. Голова Джека была слишком занята другими вещами, чтобы позволить себе думать о несущественном. Он провёл вне дома почти год. Шоу говорил, что при подходящей погоде в Лондоне можно расслышать пушечную пальбу. Но Джек не поверил. Ему теперь приходилось бывать в таких местах, в том числе под землёй, понятия не имея, где находится ближайшая деревня, что лондонские улицы и дома оказались очень далёкими. Такими далёкими точно он жил в другом мире. В эту ночь он стоял на посту на стрелковой ступени в конце траншеи, заменяя Тайсона, ещё не вернувшегося из-под земли. Вообще-то караульная служба не входила в обязанности минёров, однако их командир договорился с равным ему по званиям пехотным офицером виду активности врага, создававшей угрозу жизни тех, кто работал под землёй, пехота обеспечивала боевое прикрытие туннелей, а минёры в свой черёд брали на себя часть нарядов. Джек вслушивался в звуки, которые доносились, слежавшие перед ним ничейные полосы. Ночные патрули немцев уже приступили к работе, состоявшей в том, чтобы отслеживать перемещение противника и сеять тревогу в его рядах. Джек догадывался, что и его сторона держит сейчас людей на постах наблюдения, и они сумеют заметить неладное гораздо раньше него. Однако часовых в траншеях об этом не осведомляли. Пусть остаются на чеку. Пехотный батальон прибыл сюда из Лондона. Его солдаты называли проходчиков туннелей канавными крысами и всячески подчеркивали, что как боевая часть они ничего не стоят. Устал Джек настолько, что миновал точку, до которой сон был еще возможен. Тело его двигалось самостоятельно, черпая силы из неведомого источника, в состоянии, если не бодрствования, то бессонницы. Между тем, как другие солдаты клевали носами или спали, одни, простёршись, точно убитые, на дощатом полу окопа, другие, привалившись спинами к обшивке стен. Джек слышал, как дальше по линии передовой работает команда траншейных ремонтников. Теперь лицо Джона встало перед его мысленным взором с полной ясностью. Бледный одинокий паренёк, плетущийся в хвосте уличной оравы мальчишек, спотыкающийся, едва научившийся ходить младенец. Джек слышал его тоненький голосок с лондонским выговором, затвержённые по-попугайски приветствия и безосновательная жизнерадостность. Он представил себе мальчика в больничной палате. Высокие потолки, жёлтые мазки газовых ламп, накрахмаленные чипцы медицинских сестёр, запахи мыла и дезинфекции. Сон подкрался к Джеку незаметно, как коварный враг. Перед глазами его поплыли уже не зловещие лампы больничной палаты, но светильники огромного бара в пабе на Либридж-Роуд. Мужчины в костюмах и шляпах с низкими тульями, поднимающиеся к потолку дым, удерживаемые на отлёте бокалы с Элем. Эту картину сменили другие, безостановочно следовавшие одна за другой. Кухня родительского дома в Степне, парк, собака снова освещенный и набитый людьми пап. Лицо Джона, милого мальчика. Джек сознавал, что его манит огромный соблазн, душевный покой, сон, на который ему пришлось бы обменять жизнь своих товарищей. И не понимал, что уже спит, свесив голову вперед, уложив ее на грудь между ноющими плечами, которые без передышки трудились много часов, кроша французскую землю. Он понял, что заснул, лишь когда пробудился — и обнаружил, что валится вперёд от удара сапога по лодыжке. Фамилия. Голос принадлежал офицеру. сэр». Э, это вы, Файербрейс? услышал Джек удивлённый голос капитана Уайра. Вы спали? холодно спросил второй офицер. Не знаю, сэр. Я просто не вслушивался и Вы спали на посту. Вашим проступком займётся трибунал. Извольте явиться ко мне завтра в 6. «Пусть вас приведет, сержант. Наказание вам известно». «Да, сэр». Джек смотрел, как двое офицеров уходят, как сворачивают налево в конце стрелковой траншеи, как светятся в темноте красные кончики их сигарет. Его сменил Боб Уиллер, тоже проходчик. Вернувшись в свою траншею, Джек увидел спавших под деревянной рамой Тайсона и Шоу. Для него места там не осталось поэтому он вытряхнул из пачки пригрышню сигарет и пошёл по ходу сообщения назад, миновав неуверенно окликнувшего его часового. Потом перелез через тыльную стену окопа, отведённого группе огневой поддержки, и оказался среди наваленных под защищавшим их от дождя брезентом груд боеприпасов и продовольствия. Вход в окоп охраняли рядовые под командованием сержанта. джек подошёл к ним, они его признали. Он сказал, что идёт к нужникам, и солдаты его пропустили. Он нашёл неповреждённые осколками снарядов дерева, присел под ним, закурил, втянул в лёгкий дым. До войны он к табаку не притрагивался, но теперь Куреву стало для него величайшим утешением. Если трибунал сочтёт его виновным, он может попасть под расстрел Проходчики всё в большей и большей мере становились частью армии, Их хоть и не подвергали унизительной муштрее взысканиям, которые для воспитания боеспособности приходилось сносить пехотинцам, однако статус обособленности, которым они обладали поначалу, был давно утрачен. Когда Джек прибыл с земляками-лондонцами Алленом и Мортимером под Ипор, им сказали, что здесь они до конца войны и пробудут, в отличие от сменявших друг друга пехотных частей однако их постоянно беспорядочно перебрасывали с места на место, усиливая сумбур, в избежание которого и создавались их подразделения. Минёры обратились в бойцов, от которых ожидали умение убивать врагов не только снарядами, но, если потребуется, и штыками, и голыми руками. Не такой жизни ожидал Джек, когда добровольно записывался на военную службу. В свои 38 он, естественно, мог её избежать, однако в Лондоне работы для него не было. Маргарет была на 10 лет старше его, ей хватало заботы с Джоном. Она ухитрялась время от времени подыскивать место уборщицы, однако её заработков им на жизнь не хватало. Джек не думал, что война сильно затянется. Он сказал Маргарет, что через год вернётся домой с половиной сэкономленного жалования. Маргарет была практичной женщиной ирландских кровей, которую Джек привлёк чувством юмора и добротой. Они познакомились на свадьбе одной из её восьми сестёр — выходивший из-за товарища Джека по работе. На вечеринке после венчания Джек пил пиво и показывал детям фокусы. У него было большое, квадратное лицо, волосы он расчесывал на прямой пробор. Маргарет понравилось, как он разговаривал с детьми, прежде чем присоединиться к другим приглашенным на свадьбу мужчинам и начать рассказывать им анекдоты. «Я старая дева», — сказала она, когда Джек заглянул к ней неделю спустя. «Вам вряд ли захочется появляться со мной на людях». Однако он точно знал, чего хотел, и через три месяца они поженились. И сейчас, раскуривая под деревом новую сигарету и вслушиваясь в виск снаряда, перелетавшего через линию британских окопов примерно в полумиле южнее, Джек Фаербрейс обнаружил, что его бьёт дрожь. Он считал, что не подвластен смерти, полагал, что приучил себя к мыслям о ней. Оказалось, это не так. Если его признают виновным, то на рассвете отведут одного в какое-нибудь уединённое место подальше от линии фронта, на лесную просеку, в обнесённый стеной двор фирмы, и расстреляют. И сделать это прикажут солдатам его подразделения, минёрам и землекопам, людям, которых не обучили стрелять даже по врагам. У одних заряды будут холостыми, у других нет. И никто никогда не узнает, чей выстрел окажется смертельным — Тайсона или Шоу. Уиллера или Джонса. Он упадёт, как падали в грязь миллионы убитых. Подмастерья саксонских хлебопёков, сельские батраки из Франции, фабричные рабочие из Ланкашира. Земля вобрала в себя много плоти и крови. Джек не мог думать об этом без трепета. Каждый солдат ожидает смерти в бою или во время атаки. От пули снайпера, от разрыва снаряда или мины, от взрыва в туннеле — Каждый постоянно помнит, что любое мгновение способно привести с собой смерть, принимающую множество обличий, опознать которые трудно. Но постепенно джекс свыкся и с этим. Всякий раз, как его часть отводили на отдых, ему требовался целый день сна, чтобы привыкнуть к отсутствию постоянного страха. И только после этого он вновь обретал способность смеяться и рассказывать байки, ощущая, как его товарищи с головой накрывает прилив облегчения. Однако безразличие, которое он в себе взращивал, относилось к гибели врагов, а также соратников и друзей. Но, — признался он самому себе, — не касалось перспективы его собственной смерти. Джек опустил лицо в ладони и стал молить Бога о пощаде. У него не было ни дела, которое он стремился завершить, ни особого предназначения. Ему просто хотелось снова увидеть Маргарет. Хотелось коснуться волос Джона. «Мой сын», — думал он, сидя под дождём, — «мой любимый мальчик». Погибнет он или выживет, для исхода войны это значение не имело. Как не имело никакого значения то, что сегодня оторвало голову Тёрнеру, а завтра то же самое может случиться с ним, или с Шоу, или с Тайсоном. «Пусть умрутани без всякого стыда молился Джек. «Пусть погибнут. Но, Боже, прошу тебя, сохрани мне жизнь». Всю эту ночь Джек просидел под деревом, одинокий, никому не нужный, силком извлекая из сознания воспоминания о своей жизни и о том, что он успел сделать, в надежде на то, что они послужат утешением, если ему придётся встать перед шеренгой нацеленных в его сердце винтовок. Он вспоминал футбол на Хакни Маршес, товарищей, с которыми работал на строительстве лондонской подземки, полузабытые лица и голоса детства. Вспоминал сына и не нашёл ничего, способного доказать необходимость сохранения его жизни. Под конец в памяти замелькали лишь обрывки картины раннего детства. Вот он сидит перед кухонным очагом, вот мама склоняется над его кроватью, чтобы поцеловать, и он слышит её запах. А следом пришло желание заснуть, признать своё поражение. Он встал, потянулся, разминая затёкшие руки и ноги, добрался, крадучись до своей позиции, и пристроился рядом с Тайсоном и Шоу. А перед самым рассветом отправился на поиски сержанта Адамса. «Ладно, пойдём», — сказал Адамс. «Приведи себя в порядок. Ремень подтяни». Он не принадлежал к числу тех сержантов, которых боятся солдаты, обладал насмешливым чувством юмора и редко повышал голос. Подчинённые втайне обожали его. «Слышал я о твоих делах», — сказал он. «Заснул на посту». Джек промолчал. Он был готов к смерти. «Может, тебе и повезёт. Некоторые из моих офицеров погорячатся, да и остынут. А мистер Рейсфорд, он чуднее всех, кого я знаю. Сам себе закон. Вон туда». Адамс провёл его по узкой траншее, ведущей к нескольким землянкам, указал на вход в последнюю и велел Джеку дальше идти самому. Поверх бруствера траншеи Джек окинул взглядом начинавший сереть мир. Сожжённые и разбитые деревья, зелёные когда-то поля, ровно буревшие там, где землю изрыли снаряды. Он уже примирился с тем, что покидает всё это. Спустившись по деревянным ступенькам к самодельной двери с противогазовой завесой, он постучал и застыл в ожидании. Мужской голос предложил ему войти. Джек рывком открыл дверь. Сильный запах керосина ударил ему в нос. Клубы табачного дыма не позволяли толком разглядеть внутренность землянки. джек сумел различить деревянную лежанку, на которой кто-то спал, свернувшись калачиком. Самодельный стол, табуреты. Выглядели они лучше большинства убогих приспособлений, виденных им на передовой. Но всё равно кое-как обшитые досками стены, собранные на скорую руку разрозненные чашки, свечи, фитили и гвозди, исполнявшие обязанность предметов первой необходимости, придавали обстановке убогий вид. «Кто вы?» — спросил у него один из двух сидевших за столом офицеров. Лейтенант. Вторым был командир рота Джека, капитан Уир. Гостивший, надо полагать, в пехотной части. «Фаербрейс, сэр. Вы приказали мне явиться к вам в шесть утра». «Зачем?» «Я заснул на посту». Офицер встал, подошёл к Джеку, приблизил своё лицо к его лицу. Джек увидел тёмные волосы с проседью на висках, густые, скрывшие верхнюю губу усы и задумчиво вглядывавшиеся в него большие карие глаза. Лет офицеру могло быть от 25 до 40. «Решительно ничего такого не помню. По-моему, вы собирались отдать меня под суд, сэр. Не думаю, что имею на это право. Вы мне не подчинены. Вы ведь проходчик, так?» «Да, сэр». «Один из ваших, Уир». Джек, взглянув на выра увидел на столе почти пустую бутылку виски и всего два стакана. «Садитесь, Фаербрейс. Выпейте», — сказал Уир. «Нет, сэр, спасибо. Если я...» но «Все равно садитесь», — Джек огляделся по сторонам. Садиться на табурет, который мог принадлежать пехотному командиру, вспыльчивому офицеру по фамилии Грей, Джек слышал, как он распекал солдат. Ему не хотелось. «Интересно, где игра сейчас? Наверное, часовым разноса устраивает». И всё же он сел на табурет, который ногой подтолкнул к нему Уир. Тот снова вернулся к мягким туфлям и белому свитеру. Небритый с воспалёнными глазами. Джек потупился, боясь встретиться с ним взглядом. На столе лежали рубашками вверх пять образующих нечто вроде звезды игральных карт с тонкими полосками песка между ними. В центре этой композиции стояла вырезанная из дерева фигурка. А рядом с ней — агарок свечи. «Это лейтенант Рейсфорд», — сказал Уир. «Его взвод занимает позиции рядом с нашими. Как раз его людей мы и защищаем от подкопов и мин». Ночью двое из них дежурили на посту прослушивания. Наверное, ему было неспокойно за них. Ведь так, Рейсфорд? «Нет. Ничего бы с Бранненом и Дугласом не случилось. Они своё дело знают». «Вы не желаете побеседовать с этим солдатом? «Побеседовал бы, если бы вспомнил, кто он такой». Лейтенант повернулся к Джеку. «Если не желаете виски, через минуту будет чай. Я скажу Райли, чтобы он принёс ещё одну чашку». Глаза Джека понемногу привыкали к задымлённой землянке. Теперь он видел, что стены её частично затянуты тканью. На вид дорогой, не то иностранный шёлк, не то хлопок. На маленьком шкафчике стояли вырезанные из дерева человечки. В углу книжные полки, но без фотографий. Лишь с любительскими зарисовками. Головы, торсы. Внезапно Джек сообразил, что лейтенант следит за направлением его взгляда. «Вы рисуете?» «Немного», — ответил Джек. «Сейчас на это времени не хватает. И настроения тоже». С подносом, на котором стояли три кружки, вошёл Райли, невысокий седой мужчина в опрятной форме. Он протянул руку к свисавшему с потолка подальше от крыс мешку и извлёк из него несколько кусочков сахара. Джек наблюдал за лейтенантом, подошедшим к полкам и снявшим с одной из них рисунок. «Анатомия человека на редкость проста», — сказал лейтенант. «Возьмите хотя бы устройство ноги. Две длинные кости и простой, отвечающий за сгибание сустав. Пропорции всегда одни и те же. Тем не менее, изображая ногу, трудно избрать правильную форму. Каждый видит вот эту мышцу на бедре, четырёхглавую. Но я раньше не знал, что здесь, внутри, есть ещё одна, портняжная. Если её слишком подчеркнуть, нога покажется чрезмерно мускулистой». Джек следил за указательным пальцем лейтенанта, проползавшим, пока он говорил по линиям изображённой им ноги, и не мог понять, подтрунивает ли над ним этот человек, желая продлить его мучения, или вправду увлечён рассказом о рисовании. «Конечно, — сказал вздохнув лейтенант, — война даёт нам ежедневные уроки анатомии. Я мог бы написать статью о внутренних органах британского рядового. Печень в разрезе, протяжённость вывалившегося наружу кишечника истолчённая в порошок кость типичного младшего офицера английской армии». Джек кашлянул. «Извините, сэр, могу я спросить насчёт обвинения?» «Обвинения?» «Ради всего святого, Рейсфорд», — вмешался Уир. «Вы приказали этому солдату явиться к вам, потому что он спал на посту. И ему хочется узнать, собираетесь ли вы подвести его под трибунал. Узнать, что он получит, урок рисования или пулю». «Мне не в чем вас обвинить. Я не ваш командир». Джек почувствовал, как глаза его защипала горячая влага. «Уверен, если командиру вашей роты захочется, он сам вас и накажет». Уэр покачал головой. «Дело закрыто». «Спасибо, сэр. Спасибо». Теперь Джек взирал на двух офицеров с любовью и благодарностью. Они поняли, как тяжко бывает измотанному солдату. Он был уверен, их милосердие объясняется состраданием. Джек вынул из кармана письмо Маргарет. Воодушевление, которое он испытывал от того, что остался в живых, породило в нём потребность поделиться с ними своей бедой, болезнью сына. «Вот, видите, сэр, это письмо от моей жены. Сын у нас расхворался, я волнуюсь за него, и от волнения не смог заснуть, когда вышел из туннеля». Он вручил письмо Уиру, тот покивал и спросил, подвигая листок по столу, к лейтенанту. «Видите, Рейсфорд?» «Да», — ответил Стивен. «Вижу. Тут сказано «дифтерит». Это серьёзно. Мне не позволят съездить домой повидать его?» Стивен, приподняв брови, повернулся к Уэру. «Сомневаюсь. У нас и без того не комплект», — ответил тот. «У вас есть дети, сэр?» — спросил Джек. Уэр покачал головой. «Я не женат». «А у вас, сэр?» «Нет», — ответил Стивен. Джек покивал каким-то своим мыслям. «Смешно, наверное. Я здесь, вокруг меня то и дело мрут люди» а опасность угрожает ему. «Каждый, кого мы убиваем, чей-то сын», — сказал Стивен. «Вы не вспоминаете об этом, когда видите их трупы? Не гадаете, что думали матери солдат, впервые поднося их к груди, что их ждёт именно такой конец?» «Нет, сэр, так и об этом не думаю». Трое мужчин продолжали пить чай. Вой снарядов наносился снаружи. Землянка подрагивала от разрывов. С потолка сыпались комья сухой земли. Молчание нарушил Стивен. Этой ночью двое моих бойцов просидели 8 часов в воронке на ничейной земле на посту прослушивания. Как по-вашему, о чём они думали всё это время? Разговаривать им было запрещено. Говоря это, он смотрел на Джека. «Не знаю, сэр. Может быть, с ними случилось то же, что происходит с нами в туннеле. Спустя недолгое время ты вообще перестаёшь о чём-либо думать» как будто и жить перестаёшь. Мозг отмирает. «Мне было бы интересно побывать в вашем туннеле», — сказал Стивен. «Нет, там ничего интересного», — отозвался Уир. «Он даже проходчиком не нравится». «Мне хочется узнать, что я в нём почувствую. Кое-кто из моих солдат полагает, что вы там не очень торопитесь, что не слышите звуков, которые издаёт враг. Они очень боятся, что их взорвут из-под копа». Уир усмехнулся. «Это мы понимаем». Джек поёрзал на табурете. Что-то странное присутствовало в двух этих офицерах. Он заподозрил, что оба пьяны. Уир всегда представлялся ему человеком, на которого можно положиться. Уир, подобно остальным командирам проходчиков, был кадровым военным инженером, переведённым в сапёрную часть. Под землёй он вёл себя осмотрительно и аккуратно, хотя соответствующего опыта работы до войны не имел. Но сейчас глаза его покраснели от виски и казались диковатыми. Каштановая щетина на щеках и подбородке с определённостью указывала на то, что бритьём он пренебрегал уже несколько дней. «Лейтенант, — думал Джек, — вроде бы потрезвее, однако в некоторых отношениях впечатление производит ещё более непонятное. Совершенно невозможно с уверенностью сказать, всерьёз он говорит или нет». Он кажется забывчивым и отрешённым. Несмотря на то, что мысль о спуске под землю явно воодушевляет его. «Кажется, что он и не здесь вовсе, а где-то ещё», — думал Джек. Первоначальная приязнь и благодарность к этим офицерам понемногу покидали его. Ему не хотелось больше делиться с ними заветными чувствами. Хотелось вернуться к Тайсону и Шоу. Да пусть даже к Уиллеру и Джонсу с их назойливой болтовнёй. С ними, по крайней мере, понимаешь, на каком свете находишься. «Известно что-нибудь о том, когда нас отведут в тыл, на отдых, сэр?» — спросил он Уира. «Думаю, завтра. Держать нас здесь дольше они не могут». «А что слышно о ваших людях, Рейсфорд?» Стивен вздохнул. «Бог его знает. Из штаба батальона до меня то и дело доходят всякие слухи. Рано или поздно нам придется пойти в наступление. Но, правда, не здесь». «И мы потеряем нескольких человек лишь для того, чтобы утешить французов?» — усмехнулся Уир. «Да». «О, да. Им необходимо чувствовать, что они не одни выбиваются здесь из сил. Боюсь, впрочем, что пожнут они только ветер». Из глубины землянки выступил Райли. «Уже почти шесть, сэр. До инструктажа осталось 10 минут». «Вам пора идти, Фаербрейс», — сказал Уир. «Увидимся в туннеле». Отозвался, взглянув на Джека Стивен. «Спасибо, сэр». Джек покинул землянку. Снаружи уже почти рассвело. На недалёком горизонте, всего в нескольких милях за линией немецких окопов, смыкалось с землёй низкое небо Фландрии. Джек набрал полные лёгкие утреннего воздуха. Ему сохранили жизнь. Последние остатки душевного подъёма вернулись к нему, когда он, окинув взглядом траншеи, увидел струйки сигаретного дыма, и порог над кружками с чаем, которые сжимали сейчас замёрзшие руки солдат. Он думал о воне, пропитавшей его одежду, о вшах, кишевших в её швах, о людях, с которыми боялся подружиться, зная, что завтра их может разорвать в куски у него на глазах. Настал час, в который Тайсон совершал обряд очищения, опражнял кишечник в банку из-под краски и выплёскивал её содержимое через брус тверокопа. Из офицерской землянки за его спиной Поплыли звуки фортепианной музыки. Воспарявшую к небесам мелодию сопровождал хрип толстой граммофонной иглы.